и постучал костяшками пальцев по столу, давая понять, разминка закончена. «Кое-что уже прояснилось!» Корнилов взял фото, на котором рыжий парень выходил из машины Бугаева, стоявшего у решетки Соловьевского сада. Молодой субъект, назвавшийся Бугаеву Васей, на самом деле Николай Борисович Осокин, 62 второго года рождения, родился в Сочи. Мать умерла, когда ему было семь лет. Попал в детский дом. Игорь Васильевич заглянул в лежавшую перед ним справку. Про отца ничего не известно. Окончил ПТУ. В Армении служил. Ну, что-то по медицинской части. Прописан временно у своей тетки на Малом проспекте Петроградской стороны. Он ли тетку разыскал? Она ли его? Выяснить пока не удалось. Тетка на пенсии. Участковый инспектор отзывается о нем хорошо. «А как этот участковый познакомился с Николаем Борисовичем Асокином?» «Такие знакомства обычно не по-доброму начинаются». «Как? Как ты сказал?» Вдруг насторожился полковник. «Николай Борисович сокин «Это вы сказали, Игорь Васильевич?» «Я... Я сказал...» — нетерпеливо согласился Корнилов. — Но когда ты говоришь, это звучит убедительнее. Этот коллекционер, на которого мы целую неделю потратили, — Асоткин Борис Дмитриевич. Он снова внимательно вгляделся в фотографию рыжего парня. — Вы думаете? Белянчиков взял со стола несколько фотографий. Бегло взглядывал, передавал по одной Лебедеву, а Лабин с недоумением следил за товарищами. Нет, не похож. Совсем не похож, сказал Юрий Евгеньевич. И Лебедев согласно кивнул. Тот симпатичный мужчина, ну, благообразный. А у этого физиономия не приведи, Господи. Уж я на него нагляделся. «Тоже мне аргумент нашли! Физиономия не понравилась!» — рассердился Корнилов. «Совпадение интересное!» — усмехнулся Лебедев. «У этих, Осокиных!» «Вот и надо проверить. Возьмешь это на себя!» — он задумался на секунду. «На чем мы остановились?» «А, да. Откуда инспектор Рыжего знает?» Когда парень к тетке приехал, она к участковому за содействием обратилась по поводу прописки. Но ну, а потом он пару раз с теткой встречался, спрашивал, как племяш. «Теток послушать!» — подал голос Белянчиков. «Бугаев, кстати, сказал мне, что парень, похоже, влип в эту историю по недоразумению. Держит его за шестерку на побегушках». И отпечатков его пальцев ни в нашем, ни в Центральном доктилоскопическом бюро нет. А второй, Корнилов вздохнул, трудный случай. Восемь лет назад проходил по делу о мародерстве в московском крематории. Тогда он в преступной группе на побегушках был. По кличке Студент, что ли? Спросил Беленчиков. Вот-вот, студент. Только какой он студент. Из института его запьянства с первого курса выгнали. Он устроился в крематорий. Полгода проработал, а успел немало натворить. В прошлом году вышел из колонии. На пять лет лишён права проживать в крупных городах. Белянчиков, сосредоточенно о чём-то думавший, перебил Корнилова. Вспомнил! «Райко». «Райко» — его фамилия. «Хвалю Юра», — с едва уловимой иронией сказал Игорь Васильевич. «Память у тебя прекрасная. Зовут его Райко Михаил Данилович». «Но где он обитает, нам пока установить не удалось. Если бы у наших сотрудников еще к хорошей памяти и прыти побольше было, мы бы уже арестовали его». Лебедев виновато опустил голову. Пока Райко вел переговоры с Бугаевым, Рыжий, поймав такси, съездил к Соловьевскому садику, пригнал оттуда «Зеленую Волгу». Через полчаса Райков сел в эту «Волгу» вместе с Рыжим, высадил его на Среднем проспекте